Глава четвертая. Слишком умный страж гор. Шли мы молча, глубоко подавленные потерей товарищей. Те, кому выпала удача прорубать нам путь, делали это с особым остервенением. Я до скрипа сжимал челюсти. Шесть человек! Шесть человек все-таки погибли. Хотелось выть от злости. А еще мне было дурно, меня подташнивало, и я в упор не мог понять, почему. Через три часа тропический лес окончательно сошел на нет и сменился хвойным, светлым, понятным и привычным по земле. Река перестала петлять, как сумасшедшая, русло выпрямилось, и скорость отряда заметно выросла. А к обеду мы вывалились на берег озера, за которым виден был знакомый потухший вулкан. Однако важно было даже не это, а то, что у слияния озера и реки нас встречали Мадна, Рыжая, Панк, а еще Пал, Стакан, Сворм, Декст, Булкин и Клим. «Живые!» — радостно заорал Бурборыч. «Не стерли вас? Смотри-ка, живы!» — ударники разразились радостными криками. Как рассказали пропавшие, они и в самом деле умерли. Вот только умерли уже после завершения квеста. Двое сгорели во сне, слишком близко были к костру, остальные просто задохнулись в дымо. Кстати, оказалось, что дурно было не только мне, но и почти всему отряду. Мы банально отравились дымом. Просто никто друг с другом жалобами не поделился, вот и шли, молча, снося все последствия. «Мы так и подумали, что надо вам навстречу бежать», — призналась Мадна. «Как ребята сказали про квест, так мы сразу и выдвинулись. В лес соваться не стали, ждали тут». «Молодцы!» — Филя вон себе зубы до да десны сточил уже, — усмехнулся Бурборыч. — Мы же вас реально похоронили. — Повезло, — отмахнулся Пал. — Меня первым возродило, так рассвет только занялся. Минут на десять раньше, и я бы слился еще во время квеста. — Вот эти квесты прямо жесть, — заметил Толстый. — Реально самое опасное явление, — кивнул Вислый. Сложно было с ними не согласиться. Мы закончили короткие привалы, двинулись в сторону шикаря. Хотелось успеть туда до вечера, чтобы выспаться под крышей. Настроение у всех после встречи с потерянными бойцами поднялось, так что шли быстро и уже через три часа были у места добычи олова. Старателей там видно не было, хотя Мадна и утверждала, что группа жителей ходит на добычу почти каждый день. До Шикари мы добрались с последними лучами солнца. А поселок с нашего последнего визита разительно изменился. Было за что похвалить жителей и их предводителя, Ленина. Холм со скошенными склонами, которые мы заняли изначально, увеличился раза в четыре. Теперь его опоясывала каменная стена, которая и удерживала насыпь. Деревья на вершине почти все порубили, заменив их срубами и кирпичными домами с крышами, покрытыми кусками коры. Войти внутрь можно было только по деревянным мосткам, которые, видимо, поднимались на ночь. В общем, строились жители основательно и весьма активно. Пожалуй, можно сказать, что поселок был возведен в рекордные сроки. У мостков нас уже встречал Ленин с собственной гордой персоной. «Я уж боялся, что вы не доберетесь. Добрый вечер!» — поприветствовал он нас. «Спешили как могли», — ответил я. «И хорошо, что успели», — заметил Ленин. «Заходите, сейчас мост поднимем, и до утра будем в безопасности». «А что у вас тут за опасность?» — поинтересовался Бурборыч. — Да все та же, бронемишки эти, — отмахнулся Ленин. — Мы уже штук десять завалили, а из леса каждый раз новые приходят. Вот мы и решили не убивать больше. Если удается, оставляем им где-нибудь в отдалении корма, сами запираемся на ночь. — А как же славные подвиги, убийство кровавых монстров, — возмутился нагибатор. — Слабенькие мы пока, — развел руками Ленин. Одного легко убиваем, двух тяжело. Если три приходят, так вообще отправляемся на перерождение. А мишки-то тоже качаются. Вот и решили мы не усиливать врага своими смертями. Недавно мимо стада каких-то козлов мигрировало, вот мы на них и покачались. Как натренируемся, так и всех медведей повыведем. Но пока так. — Смотрю, у тебя тут людей прибавилось, — заметил я, оглядываясь по сторонам. — Да, новички изредка приходят, — признался Ленин. «Иногда мысовские переселенцы, кому у вас внизу тесно стало, иногда совсем новенькие, кому повезло путь обнаружить. Мы всех берем. Работы у нас тут много, а рук не хватает постоянно. А у вас как с запасами еды?» «Есть немного», — ответил я, немного напрягшись. «Правда, половину обезьяния стая по пути отжала». «Не поменяете часть?» — спросил Ленин. «У нас тут рыба соленая и копченая, а мяса мало. Хлеба вообще нет, даже сухарей». «Поменяем», — согласился Борборыч. «Хоть разнообразие будет». За ужином мы поделились с Лениным новостями, рассказали об основании перевала и поведали о цели своего путешествия. Глава поселка как-то сразу расстроился и сник. Пришлось уточнять, в чем причина. «Так мы же на олове сидим», — признался он. «Получается, если вы железо делать начнете, то и наше олово станет ненужным». У нас жесткий дефицит металлов, покачал я головой. Бронза все равно нужна будет. Да и слушай, Ленин, ты же на пути от железа в мыс сидишь, возмутился Бурборыч. Если не вы железо будете добывать, то через вас вся торговля будет идти. Так что ты это брось. Да как мы-то будем добывать, удивился Ленин. До этого железа пора дней пути. Дрюха, позвал я нашего геолога, дождался, когда он подойдет и спросил. «А можно из песка железную руду добыть?» «Можно», — согласился он. «Частицы руды обычно крупнее песчинок. Если сетку удачно подобрать, можно очень много ее насеять. Ну и вообще там разница в весе. Даже если просто потрясти в миске песок, то он уже расслаиваться начнет». «Вот, Ленин, слышал?» — повернулся я к лидеру поселка. «Можете уже сейчас добычу начинать. Пусть объемы и небольшие, зато постоянные». Ленин успокоился за будущее своего поселения, а вот я немного напрягся. В самом деле, а как мы будем железо добывать и доставлять? С гор дотянуть до Шикари два-три дня, затем еще три дня по реке до перевала и еще день до мыса. Шесть или семь дней, если без приключений. Ладно еще по морю вдоль берега ходить, но вот так, через половину мегаострова? С чем столкнутся те, кто будет его вести? Что их ждет? Что вылезет из лесов и нор, чтобы пограбить караваны? Одни вопросы без ответов — сплошное беспокойство. Пребывая в тяжких раздумьях о будущей инфраструктуре, сделанной из отходов жизнедеятельности человека и малополезных остатков функционирования лесозаготовительной промышленности, я пошел спать. Как говорили мудрые предки, не таким мудрым героям сказок утро вечера мудренее. Пусть я и не совсем Иван Дурак, но и до мудрости предков мне далеко, о чем вон та же система не перестает напоминать. День 193. Вы продержались? 192 дня. Утром мы выдвинулись на север вдоль берега озера. Хотелось бы, конечно, пройтись по другому берегу, там пейзаж веселее и жизнерадостнее. Однако мы предпочли знакомый маршрут. И так на всю экспедицию затратили бессовестно много времени. Хоть мы и шли быстро, но все равно на неизвестную землю ступили лишь после обеда. Местность плавно повышалась в сторону гора. Золотая здесь была бурной и быстрой, как настоящая горная река. Она и в нижнем течении сохраняла свою прохладу. Впрочем, после строительства двух дамп эта ситуация изменится. Вода начнет свести и прогреваться по пути до моря, и воду из золотой уже точно нельзя будет использовать для питья. Поднимаясь все выше и выше к горам, мы с опаской высматривали тварь, чьи следы обнаружили в прошлый раз. Однако то ли чудище было стеснительным, то ли мы были слишком непрезентабельным лакомством, в общем, никаких врагов вокруг не было, если не считать за них стадо каких-то копытных, весело подъедавших зеленую траву. Судя по системному сообщению, кстати, копытные были вышаронские, а не земные. К концу дня похолодало, что совсем неудивительно. Мы забрались довольно высоко, на пару тысяч метров над уровнем моря. Растительность тоже изменилась, Землю покрывала густая сочная трава, а в рощах деревьев перемешались хвойные и лиственные породы. У одной такой рощицы мы и организовали лагерь на ночь. Как обычно, нарубили дров, выложили костры по периметру и накидали вокруг сушняка. Пусть лучше начнется пожар вокруг нас, чем ночью проснуться от того, что тобой с аппетитом закусывают. Из пожара еще можно выбраться, а вот из пасти, когда челюсти уже сомкнулись, это вряд ли. Я уже залезал после ужина в спальный мешок, надеясь там отогреться от ночной прохлады, когда поднял взгляд и, наконец, увидел того, кого мы высматривали целый день. В общем, первоначальные наши оценки были не совсем верны. Весу в нем было не тонна, не две тонны, а явно больше. А еще у него были рога, целых три штуки, острые зубы и когти на лапах. Тварь выглядела, как фантастическая помесь носорога, бегемота и трицератопса. И сейчас она стояла и смотрела на наш лагерь, о чем-то своем размышляя. «Ккпала Мранга. В Шронский. Уровень девяносто один. Опасность для игрока очень высокая». «Часовые! Вы чем заняты?» — громко спросил я, вылезая из мешка и не сводя глаз с нашего гостя, вставшего на самом краю света и тени. «Охраняем!» «Ой!» — кто-то из часовых все-таки огляделся и увидел тварь. «Хрена се, кабанчик!» «Стройся!» — прокричал Бурборыч и через минуту напротив пришельца ощетинился копьями строй ударников. Однако тот не спешил нападать. Он с интересом нас осмотрел, прикинул что-то в своей большой рогатой голове и не спеша потрусил прочь, скрывшись во тьме. Мы еще постояли, а потом посовещались и разошлись спать. Но, честное слово, не ждать же его всю ночь. Враг на войну не явился, а вот мы бы могли и не выспаться. Зато часовые точно будут на страже, и глаз не сомкнут. День 194. Вы продержались 193 дня. Как стало ясно утром, копала как его прозвали часовые, и не думал уходить далеко. Он всю ночь ходил вокруг нашего лагеря, шумел, пыхтел, грозно ревел и вообще вел себя некультурно. Однако никаких попыток напасть не предпринимал. За завтраком он активно портил нам настроение, внимательно следя, как мы принимаем пищу, а когда мы затушили костры, встали строем и двинулись к нему, рванул прочь, весело вскидывая толстый филей вверх и помахивая коротеньким хвостом, как дворником на заднем стекле автомобиля. Само собой, при дневном свете мы решили последовать за ним, благо убегала эта туша в нужном нам направлении. Глупо было бы не воспользоваться таким удачным совпадением. Бежать мы не стали, просто преследовали тварь быстрым шагом. А Капала в свою очередь, будто специально останавливался, чтобы нас подразнить. А еще отдохнуть, поспать, попить. Мы все шли и шли вперед. По пути нам попалось огромное стадо каких-то выширанских травоядных ящеров, размером с хорошо упитанного слона. Один раз мы вынуждены были ждать, когда мимо протопает стадо вполне себе земных туров. Здесь, в самом центре мегаострова, жизнь била ключом и спасибо, что пока не по голове. Из-под ног вспархивали разнообразные птицы, некоторые из которых были смутно знакомы, а других я видел впервые. Прыскали в стороны мелкие пушистики всевозможных форм и размеров. К обеду стало ясно, что большой капалл нас явно куда-то заманивает, надеясь на то, что мы совсем тупые. Мы решили сделать вид, что такие и есть, и продолжили преследование. Горные склоны становились все ближе, Изгибы реки все меньше, а большая морда копала все веселее. Мы, наоборот, устали и погрустнели, да и внимание у нас рассредоточилось. У всех, кроме Тарика, который первым заметил ловушку, в которую заманивал нас странный зверь. Он в очередной раз остановился перед нешироким оврагом, увидел нас и большими скачками принялся уходить в горы. Мы продолжили идти, хотя уже давно пора было устраиваться на ночлег, и в этот самый момент Тарик выкрикнул «Стой! Стой! Не шагу дальше!» Естественно, несколько бойцов просто не успели остановиться и сделали еще пару шагов, а земля у них под ногами заколыхалась, прогнулась вниз и прорвалась, как кусок ветхой тряпки. Восемь человек с громкими криками полетели в образовавшуюся яму. Крики «стой» и «не толкайтесь» и просто а-а-а-а!» были самыми цензурными из тех, что выдали первые ряды ударников. Очень хорошо, проговорил Борбороч, пробуя перед собой землю копьем и подходя к краю ямы. «Вы там как, живы?» «Живы!» — ответил за всех Баррел. «Только сами не выберемся!» «Что там хоть такое?» — спросил я, следуя к дыре след вслед за Бурбурычем. «Там впереди трещина в земле», — пояснил Баррел. «А этот толстожопый, видимо, заранее подкопал грунт, не выберешься. Стены ямы отвесные и осыпаются». В общем, уже потом, вытащив своих и исследовав незамысловатую ловушку, мы поняли, что у нас были все шансы оказаться под землей полным составом. Хитрая бестия копала, оправдала свое название, данное ей часовыми. Она действительно копала, и делала это довольно хорошо. Почва на двадцать шагов перед оврагом была подкопана и держалась на честном слове, ну и небольших земляных столбиках, которые умная тварь оставила, чтобы все сразу не обвалилось. Если бы весь наш отряд, преследуя Капалло, вбежал в ловушку, не выдержал бы ни тонкий слой грунта, ни столбики, мы все бы провалились в глубокую яму с осыпающимися стенками. Вылезти из такой — это отдельная история. Конечно, мы бы выкопали выход, нас все таки шесть десятков, но... Но вот уверен, что там, у выхода, нас поджидал бы этот хитрый гад, расправляясь с бойцами по одному. Хуже такого здоровенного врага, только хитрый здоровенный враг. Коппала внимательно наблюдал за тем, как мы выбираемся из его ловушки и пускаемся в обход, и долго еще смотрел нам вслед, словно обдумывая какой-то вопрос, а потом фыркнул и отправился на юг, видимо, решив, что раз не попалась добыча, то и пускай себе топает по своим делам. А ведь он мог бы просто таранным ударом устроить нам такую веселую жизнь, что мама не горюй. Но нет, лезть на копья умный Коппалла не собирался, видимо, считая сие недостойным уделом спортивных решишархов. Лагерь мы разбили у самых горных склонов вместе слияния золотой и безымянного ручья. Здесь еще было достаточно деревьев, до которых можно было легко добраться и срубить, но дальше высились горные кручи, а мы не горные козлы, чтобы по ним скакать. Наш путь пролегал не в саму гору, а прямо между двух гор, куда и заворачивало русло реки. «Запас дров понесем с собой», — объявил Бурборыч, «Хотя обкладывать лагерь кострами, конечно, теперь не получится». <пух> Я поежился, сидя у костра. А еще бы нам пригодились все те запасы шкур, которые скопились в мысе. — Ну что делать? — Бурборыч пожал плечами. — Не подумали, будем знать на будущее. — Если не замерзнем, — заявил Толстый. — До смерти, — добавил Вислый. — А мы замерзнем, — кивнул Толстый. — Потому что не подумали, — закончил Вислый. Ну, раз такие умные, так и напомнили бы, что надо взять вязанные шарфы и теплые носки и обогреватель не забыть, усмехнулся Бурборыч. Впрочем, вскоре костер разгорелся и дал такой жар, что еще и пришлось отодвигаться подальше от пламени. Хотя, конечно, всю ночь его так жечь не получится. Часовые не могут постоянно топливо обновлять. Температура упала градусов до восемнадцати, и мы в легких рубашках и шортах начинали откровенно мерзнуть. После ужина я побыстрее забрался в свой спальный мешок, закутался с головой и уснул. И снился мне сидящий на зеленом лугу копалла, который ревел и жаловался на судьбу, что все слишком умные стали в ловушке, не попадаются, а жрать охота, и он теперь очень обижен на весь свет. Утешали его мой старый знакомый Кокос и сама система. Система писала сообщения, которые я не видел, но почему-то знал, о чем они. Она объясняла, что у Каппалла просто планка слишком высокая, и вообще надо быть смелее, активнее и решительнее. А кокос требовал срочно найти для Каппалла мясо, потому что его растительных сородичей и так пожрали по всему побережью. День 195. Вы продержались 194 дня. Проснулся я вполне ожидаемо от лютого холода. Ночью температура еще снизилась, и, если честно, меня прямо колотун бил многие ударники уже не спали вовсю греясь у костра в основном те кто загодя не подумал о теплых вещах те же кто озаботился теплой постелькой еще спали вызывая приступы жгучей зависти как они смеют спать когда мне холодно я бы и сам вздремнул но бодрость была еще слишком высокая и уснуть бы просто не получилось пришлось вставать и начинать завтракать больше всего мне хотелось чая и кофе прямо вот как вспомнишь тогда же руки дрожать начинали Однако из всех горячих напитков в мысе был пока только какой-то настой на травках, который мы с собой, естественно, не взяли. А ведь как хорошо в морозное утро до горячего хлебнуть. Ну или хотя бы горячительного. Но его мы, к сожалению, тоже не взяли. Пришлось лопать горячую пшеничную кашу с копченым мясом и радоваться, что есть хотя бы это. Вместо чая удалось сживать соленую рыбину. Я не мастак по ее разделке, но если очень хочется, то добраться до мяса смогу. Хотя рыжие на меня в этот момент смотрели с жалостью, они-то расковыривали рыбу на щелчок пальца, сразу опыт чувствовался. После завтрака мы отправились в путь. Солнце постепенно прогревало воздух, движение мышцы, и уже через час утренние муки борьбы с холодом были нами забыты. Народ что-то активно обсуждал, кто-то мурлыкал под нас песни, Дрюха бегал к реке проверить драгоценную руду и правильно ли мы идем. Мы прошли еще один впадающий в золотую ручей, а еще через некоторое время в небольшой долинке обнаружили, что сразу три реки, примерно равных по силе потока, сливаются в одно. Здесь-то у нас и случился ранний обед, пока Дрюха искал, куда же идти дальше. В итоге, переправившись через один из притоков, мы снова двинулись на север, поднимаясь все выше и выше. Вскоре мы добрались до глубокого ущелья, по дну которого и текла река. Дно ущелья было широким, поросшим низкорослым лесом, так что идти по каменистому берегу нам было даже удобно. В одном месте пришлось переправляться на другой берег, потому что по нашей стороне золотая почти вплотную примыкала к скальному обрыву, и именно там мы обнаружили первую россыпь. Часть берега обвалилась, перегородив русло реки, и совсем рядом с порогом видна была железная жила и черные россыпи руды. «Это и есть оно?» — спросил я остановившегося Дрюху. Однако тот покачал головой. «Только один из выходов. Основной будет дальше», — ответил он после нескольких секунд раздумья. И мы пошли дальше. По пути встретили еще один такой же выход в скальном обрыве, но и он снова не устроил Дрюху. Наш геолог явно решил совершить славный подвиг — обнаружить богатейшее на острове месторождение и не собирался отказываться от этой благородной цели. «Это все слишком мало, слишком быстро все выгребем». Да и не хватило бы там железа на все эти черные пляжи, — объяснял он. — Нет, вот там дальше, я прямо чувствую, нас ждет настоящий источник руды, такой, что песни можно слагать. — Вот родился ильмаринин он родился, подрастает, на горе углей родился, рос на угольной поляне, — продекламировал Бурборыч и пояснил в ответ на недоуменные взгляды. — Колевала темнота. — Это, я не понял, — заметил Толстый. «Откуда? Ты? Знаешь? колевалу Наизусть!» — возмущенно закончил запыхавшийся вислый. «Я человек больших талантов и хорошей памяти», — скромно признался Бурборыч. «И все-таки мы нашли то самое месторождение. И да, вот там было на что посмотреть. Стены ущелья раздались в стороны и выпустили нас в чашу среди двух горных круч». Именно там, в этой самой чаше, из десятков водопадов, падающих со склонов, и складывался бурный поток золотой. Но если сама вода была чистая, и прозрачна, то земля по берегам была угольно-черной от руды. Да там даже деревья нормально расти отказывались. Трава и кустарники и то пробивались на поверхность куцами пучками. Мы шли вдоль реки к черным осыпям и никак не могли подобрать челюсти. Весь отряд остановился у смытого водой берега, а Дрюха нагнулся и поднял булыжник размером с кулак, показывая его нам. Черный, местами с налетом рыжего, он прямо-таки говорил, что может стать как полезным инструментом, так и грозным оружием в умелых руках. Вот, магнитит, — Вот, магнетит, больше семидесяти процентов содержания железа. Это... Дрюха распрямился и уставился за наши спины, с удивлением вскинув брови. — И это наше железо? раздался за спиной женский голос. «Смотри, какие красненькие, блестящие», заметил кто-то из ударников. Я стоял в окружении бойцов и увидеть, как нагибатор, что за их спинами происходит, не мог, поэтому пришлось пробираться вперед, расталкивая людей локтями. Впрочем, и нагибатор, и борборы, и вся старая гвардия ударников тоже выходили на первую линию. Во-первых, чтобы понять, с кем придется столкнуться, Во-вторых, в отличие от тех бойцов, кто присоединился позже и все еще носил кожные доспехи, наша броня была укреплена бронзой. И если у других были просто пластины, то я вообще был укомплектованный красавчик. Ну и в-третьих, лично мне ни с кем не хотелось драться. Железа тут столько, что можно и вместе разрабатывать. Вы что? Не слышали? Валите отсюда, это земля обители! снова произнес женский голос. Всего к нам вышло человек 100. Они явно были с северного края долины и пришли сюда совсем недавно. Если бы давно обитали здесь, то вряд ли бы таскали с собой везде поклажу. Скорее, организовали бы лагерь и оставляли бы все там. Все они были с медным оружием и в почти одинаковых кожаных доспехах с медными же вставками. Видимо, поэтому кто-то из бойцов и назвал их красненькими. И руководила ими маленькая, ростом примерно мне по грудь, черноволосая девушка. Я бы сказал, что лицо у нее было красивое. Даже очень. Но вот сейчас, когда она хмурилась и презрительно кривила губы, то казалось то еще. Впрочем, неважно. Мы пришли первыми, и вот это теперь наша. Девушка осеклась, увидев меня и стоящего рядом нагибатора. А, трусливая королева обители! указал на нее рукой нагибатор и деловито пожаловался мне. Она так и не вышла на поединок. А тебе что тут надо, псих? — крикнула девушка. — Вы вообще кто такие, а? — Ну как же, — ответил я, снимая шлем. — Мы те, кто тоже нашел это месторождение и очень хочет его разрабатывать. — Вы не можете считать его своим, — девушка злобно уставилась на меня. — Мы нашли его первыми. И так спешили нам об этом рассказать, что даже мешки прихватили, — перебил я ее. — Сдается мне, что мы нашли это месторождение почти одновременно. Однако мы ведь не требуем от вас убраться, объявляя его своим. Кстати, мое имя Филипп, но лучше Филя. Я постарался улыбнуться самой своей обаятельной улыбкой, попытавшись расположить к себе девчонку. Эх, надо было внимательнее слушать рассказы Харчика о том, каким гадким характером обладает Ариша. Она только еще злее уставилась на меня. Наплевать, как тебя зовут, наплевать на твои идиотские улыбочки. Я правительница обители, и обитель объявляет эту землю своей. Можешь что-нибудь возразить? Могу. — кивнул я с серьезным лицом, понемногу начиная злиться. — Я один из правителей мыса, и я считаю, что подобные заявления делать неприемлемо. Это если дипломатично выра... Ra... — Раз вы из мыса, то и валите в свой мыс. У вас там и так бронза есть, — зло выкрикнула девушка. — Это наше месторождение и точка. Я недоуменно переглянулся с Бурбуры, чем гибатор гулко хохотнул. — Да, она такая, смелая и дерзкая. До тех пор, пока ее на поединок не вызовут. — Ариша, — предпринял я новую попытку, — это большое месторождение. Железа тут хватит на всех. Мы вам не враги. — Мне плевать, кто вы, — четко повторила девушка. — Это наше железо, и добывать его будем мы. — А у вас достаточно сил, чтобы доказать это с оружием в руках? — поинтересовался я, теряя выдержку. — Или вы просто будете ходить за нами по пятам и кричать, что это ваше железо? Один из бойцов, стоявших рядом с королевой обители, нагнулся и что-то прошептал ей на ухо. Девушка нахмурилась, но когда она открыла рот, я снова услышал. — Проваливайте отсюда, иначе обитель будет считать себя в состоянии войны с мысом. Считаю до трех. Раз. — Риша, вы слишком торопитесь, принимая такое решение? — снова попытался я образумить задиристую дамочку. — Два. — Железо нужно всем. И вам, и нам, и острову. Этого железа на весь мегаостров хватит. Три!» Естественно, ничего после слова «три» со стороны бойцов обители не последовало. Девушка стала прямо пунцовой, а ее воины смущенно пялились в землю. А я проговорил то, что, наверное, в сложившейся ситуации забавно прозвучало со стороны. «Давай вспомним, что все мы цивилизованные люди». Зафиксировано объявление войны. Наконец-то! «Глобальное островное событие. Обитель объявляет войну поселению мыс. Отказ и претензии не принимаются. Отныне за каждого убитого врага участники боевых действий получают дополнительный опыт. За попытку отпустить врага будут налагаться суровые штрафы. Победитель должен 30 дней удерживать долину с месторождением железа. Успехов, агрессивные дикари!» «Что?» — Ариша зашипела так, что даже мы услышали. «Нет, нет, нет!» А, впрочем, и в самом деле, я вздохнул и кивнул Бурборычу. «Какая здесь цивилизация? Каменный век! Дикари!» Девушка повернулась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых отражалось лишь удивление и страх. Но я с такого расстояния больше ничего не видел. А я надел шлем и вытянул из креплений копье.